Загадочные Ольмеки, Каменная голова и Сан-Андрес Тусклы, Люди Каучука, Стелла С, Первая цивилизация Америки. Выставка называлась «Золото до Колумбовой Америки». Название это само по себе, в общем, верное, вызывало все-таки некоторое чувство досады, вероятно, потому что правильнее это больше соответствовало бы сути дела, было бы назвать ее «Сокровище» до Колумбовой Америки. Истинные сокровища находились в этом зале. В стеклянных витринах, на черном бархате, искусно расположенные, на них можно было любоваться часами. За маленькими фигурками из золота, привезенными из далеких земель, виделось далекое прошлое. За судьбами украшений и поделок, судьбы создавших эти шедевры народов. И все же жаль, что на этой выставке не оказалось изделий из древнего камня нефрита. Еще на заре истории изготавливали из него великолепные украшения, статуэтки, скульптурные портреты народы Нового Света и ценили безмерно. Известна из темно-зеленого нефрита удивительной красоты плита на гробнице Тимура в мавзолее в Самарканде. Известно в странах Азии, в особенности в Древнем Китае, служил этот камень предметом своеобразного культа. В Европе, в Австралии, на островах Новой Зеландии находили при раскопках древних стоянок нефрит. Обычно он зеленого цвета, различных оттенков, различной густоты, но бывает и белый, и желтый, и красный, и черный, и голубой, и молочно-серый. Разнообразное применение камня, обработку каменных глыб, огромные каменные скульптуры, стелы, алтари, саркофаги, Все это оседлые земледельческие народы Центральной и Южной Америки знали уже на ранней стадии развития. Первыми из вошедших в употребление камней были обсидиан, кремень, нефрит. Нефрос по-гречески означает «почки». В Древней Греции считалось, что нефрит помогает при заболевании почек. Это красивый, прочный, хорошо поддающийся обработке камень. Вазы, шкатулки, персни, кольца – вставки в ювелирные украшения из нефрита, в большой моде и сейчас. В них ценится его глубокий ровный тон, необычная зеркальная полировка, прочность. В новом свете до прихода европейцев драгоценный минерал был дороже золота. Рассказывают, что правитель ацтеков Матекухсома Мантесума, пытавшийся откупиться от конкистадоров, сказал Кортесу, передавая золото, «К этому я добавлю также несколько кусков нефрита», Каждый из них стоит две ноши золота. Гигантская каменная голова была обнаружена в 1858 году. В небольшой заметке, появившейся 11 годами позднее в бюллетене Мексиканского общества географии и статистики за подписью Джорджа Мельгара, рассказывается. В 1862 году мне пришлось побывать в окрестностях Сан-Андрес-Тустла, небольшого города в штате Веракрус в Мексике. Во время моих поездок я узнал. Несколько лет назад, неподалеку от Тусклы, из земляного плена была освобождена гигантская голова. Произошло это при следующих обстоятельствах. Примерно в одной или полутора лигах от некой Асьенде, на западных склонах Сьеры, Сан-Мартин, работник, очищает сорняков и кустарников поля, обнаружил нечто, напоминавшее огромный каменный, метров два высотой, чайник, поставлены кверху дном. Он рассказал об этом владельцу асиенды и получил приказание вырыть обнаруженный предмет. При раскопках выяснилось, что это вышеупомянутая голова, которая была оставлена на месте, поскольку она оказалась из гранита. Приехав к владельцу асиенды, я попросил разрешения показать мне голову. Она произвела на меня сильное впечатление. С точки зрения искусства это несомненно великолепно исполненная скульптура. Но вот что удивило меня, так это то обстоятельство, что она представляет эфиопский тип лица. И я подумал, не обитали ли в стране некогда негры, если так, то это было в первой эпохе мира. Впрочем, о каких именно временах шла речь, никто, в том числе, конечно, Эмельгар, и понятия не имел. Тот, кто думает, что найденная голова, кстати, как выяснилось, она была не из гранита, а из базальта, после описания, сделанного Эмельгаром, тут же привлекла внимание археологов, ошибается. Правда, в 1905 году ее осмотрел и описал один из пионеров археологических раскопок в Мексике, немецкий ученый Эдуард Зеллер, но ну и только.